Сирены. В то утро в жилье капитан яхты Анимона определил местонахождение и поместил в судовом журнале. 78 градусов восточной долготы, 41 градус южной широты. «Куда, черт возьми, мы идем?» – пробормотал он. «Держим курс на юго-восток, но там ничего нет». «Ладно, сейчас узнаем». Сайрус Вилларс обычно... Ничего не скрывает Открытое добродушное лицо жилье Не выражало ни малейшего беспокойства К нему подбежал матрос Капитан, патрон требует вас к себе в каюту Капитан быстро спустился по узкой лестнице Сайрус Вилларс сидел у иллюминатора Настеж распахнутого на непрозрачные воды Индийского океана И смотрел вдаль На коленях у него лежала книга морская дева уэлса он повернул голову и вперил в жилье взгляд сиявший внезапной восторженностью знаете что я делаю капитан жилье широко улыбнулся смотрите на волнысье на небо я не смотрю старина я слушаю скажите вы ничего не слышали только что минут пять тому назад вдалеке в море ничего Нет, мсье. Садитесь, капитан, садитесь. Сигарету? Вам известно, что такое сирена? Это гудок парохода. И я знаю, что этот вопрос вас интересует, так как полгода назад, когда вы зафрахтовали Анимону, вы распорядились усилить ее звуковые аппараты. В данный момент посоперничать по шуму с вашей яхтой не сможет ни один корабль. — Я говорю не об этих сиренах, — заметил Сайрус. — Я говорю о других. — Из мифологии. Будем пока так их и называть, мифологическими. О них вам что-нибудь известно? Когда я был совсем маленьким, как-то на уроке мне задал этот вопрос учитель. Я ответил, — Сирена — это женщина с ногами рыбы. И, рассмеявшись, жилье обвел взглядом роскошную каюту в которой было полным-полно картин и статуэток, изображавших сказочных обольстительниц. «Помните Одиссея?» — продолжал Сайрус. «Древнего Одиссея, приказавшего матросам заткнуть уши воском, а его привязать к мачте корабля, чтобы он мог услышать пение сирен, не подвергаясь риску прыгнуть в море, поддавшись на яйцов. Черт возьми, обижайтесь. этим все. На уроках риторики я переводил Гомера». «Возьмите эту коробку». «Что в ней?» «Тягучий воск для ваших матросов, для вас и для меня». «И на всякий случай в нужный момент вы включите пароходную сирену анимоны, чтобы перекрыть любой другой звук?» «Именно жилье!» «Нет, не смотрите на меня так. Я не псих. В прошлом году я возвращался из Мельбурна во Францию. Неподалеку отсюда». Пароход, на котором я плыл, принял на борт потерпевшего кораблекрушение беднягу, который умер спустя пару дней. Я присутствовал при его последних минутах, и с той привилегией, какой одарен поэт, коим я и являюсь, все двери открываются перед Сайрусом Вилларсом, который этого отнюдь не достоин. «О, — О, воскликнул капитан Жюлье. — Короче, старина, этот несчастный произнес в бреду несколько невероятных слов. Он с ужасом намекнул на морских созданий, чье пение затянуло в воду весь экипаж его судна, которое с тех пор ходит, где и как придется, всеми покинутые. Он и сам не знал, как ускользнул от этих, как он их назвал, чародеек. «Так вот, капитан, я убежден, что речь шла». «О сиренах!» В Средиземном море они теперь не встречаются. Как по мне, так они теперь укрылись в этих богом забытых местах, в самом сердце Индийского океана, вдалеке от современных опасностей. Между прочим, заметьте, что их выживание чудесным образом объяснял бы один странный, прекрасно вам, старому морскому волку, известный феномен. Я имею в виду эти обезлюдившие корабли, которые встречаются порой в океанах, корабли, на которых не случилось никакой аварии, но экипаж которых, уж не знаю почему, просто-напросто исчез. Стало быть, мсье, мы направляемся к зоне сирен, и эти сети, эти тралы, которые мы погрузили на борт, словом, если позволите полюбопытствовать, вы зафрахтовали анимону для охоты на сирен? «Вы представляете, какой эффект это произведет?» — воскликнул Сайрус Вилларс. «Какая это будет сенсация! Быть человеком, который проник в тайну, смешал легенду с реальностью. Они выжили и все еще живут. Кто-то может вытащить их из тени, доставить их к людям. И этим человеком стану я!» Они замолчали. Окружавшие их нарисованные и резные сирены вызывали в представлении грезы о красоте и грации, и от этих предметов искусства безмолвно, словно музыка, исходили невообразимые голоса. В этот миг где-то вдалеке раздался необычный крик, скорее даже призыв. Оба мужчины вздрогнули. Сайрус схватил подзорную трубу и начал пристально вглядываться в горизонт ничего не вижу произнес он взволнованным голосом закройте иллюминатор вскричал вдруг капитан и сам поспешно захлопнул тяжелый застекленный круг защелкнул замки вы что ничего не почувствовали все какое то оцепенение что то вроде головокружения я бы даже сказал некое притяжение «А ведь так и есть!» — восторженно воскликнул Сайрус. «Скорее! К сетям! Только примите меры предосторожности! Как Одиссей!» На расстоянии пары тройки Кабельтовых были видны несколько живых существ, похожих на дельфинов. Только эти порой распрямлялись, являли взором экипажа голый торс и распущенные волосы. И они пели... Но можно ли сказать, пели? В воздухе стояло неслыханное завывание, продолжительный стон, в котором было нечто гипнотическое или мелодичное, словом, что-то чарующее. Моряки, словно рептилии, смотрели, как поют эти создания. Сайрус при помощи мощного бинокля тоже наблюдал за ними, опасаясь спугнуть их, Запустив оглушительные сирены-анимоны Существа приближались Теперь он различал их уже гораздо лучше О, ужас! То были монстры Жуткие амфибии, наделенные ужасной властью Были видны их широко раскрытые свирепые пасти В которых белели клыки Мохнатые гривы Блестящие шеи, смутно напоминавшие человеческие. Странным образом расположенные плавники походили на очень короткие руки. Ничего более мерзкого, более зверского, и представить себе было невозможно. Поэт подал знак капитану. Чудесная многовековая легенда все еще будоражила его печальное сердце. — Разворачивайтесь! — закричал он. И добавьте скорости. Анимона описала кривую и удалилась. Завершив маневр, капитан спросил. «Но почему?» Сайрус приложил палец к губам. «Никто не должен узнать», — сказал он. «Никогда. Мы ничего не видели и ничего не слышали. Но как же сирены, мсье?» «Красота!» Поэзия, любовь и тайна. Однако же, мсья, эти животные, Говорю же вам, мы ничего не видели. Сирены бесподобные девушки, Их лица очаровательны, Их грудь чиста и безупречна, Их гибкий стан покрыт переливчатой чешуей, Их колыбельные песни полны сладострастия и изысканной смерти. Словом, молчите, капитан. Вас понял, мсье, но тогда выходит наша компания завершена? Ну да, промолвил Сайрус, приняв свою участь с улыбкой. Завершена, пусть и провально, но я ничуть об этом не сожалею. Ведь я продолжил Гомера».